Пять 389 десятитысячных упорно противились его усилиям. Выругавшись, Стив снова взялся за карандаш. — Долго еще ждать? — поинтересовался откуда-то из-за стены бесцветный металлический голос. — Сейчас, сейчас! — забормотал Стив. — Готово! 44,320,521. В рубке воцарилось молчание. Стив заерзал в кресле пилота и неуверенно спросил. неправильно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 Стив торопливо застегнул ремни кресла. Как всегда, в такие моменты зачесалась бровь, рассеченная год назад о стеллаж с навигационными картами. Тогда кибермозг забыл предупредить его о посадке. «Пойдем с маленькими перегрузками, да?» – небрежно спросил он и затаил дыхание в ожидании ответа. «Конечно, 9G, не больше». Стив застонал. А через секунду начались перегрузки.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 Иди разведай, что вокруг творится. Ох, и это мой капитан. Вот подам рапорт в управление, пусть подыщут мне другого. Расскажу, как ты спишь целыми днями. Не следишь за приборами, не ведешь борт-журнал. Ты сам его отнял. Это ты будешь рассказывать в самом дренном марсианском кабаке. Тебя вышибут без обратного билета на землю, потому что поверят мне. Ведь киберсистемы не лгут. Стив прислонился к надраенному до блеска корпусу мечтателя. «Все верно, вышибут из космофлота, как пить дать». «Эй, я забыл флягу», — дернулся он. «И бластер...» «Как ты меня назвал? Эй?» «Нет, я хотел сказать, обойдешься без фляги. А бластер тебе и подавно не положен». Развернувшись, Стив быстро зашагал к лесу. Во-первых, звери наверняка разбежались, во-вторых...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 И как быстро всё изменилось. Из корпуса корабля с гудением вынырнула штанга грунтазаборника, своим впилась в покрытую чёрным дымящимся пеплом землю. Стив внезапно рассмеялся. Великое пространство А ведь мечтатель ревнует. До сих пор он ненавидит его предыдущий корабль и его идиотский поиск полезных ископаемых на бесперспективной планете. Еще одна попытка доказать свое превосходство. «Чтоб ты здесь не нашел ничего, кроме железного колчедана», пробормотал он страшное проклятие межзвездных разведчиков. Джунгли действительно были пусты. Стив прошагал километров 10 постепенно вспоминая планету. Семь лет назад он садился в этом же районе, где-то у подножия вон той высокой скалы на берегу крошечного озерка. Сейчас он поднимется на холм и увидит то место. Он сделал последний шаг и замер. На берегу, вцепившись в землю широкими опорами, замерла огромная стальная полусфера.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 «Я вижу, у тебя полный порядок, старина!» — жизнерадостно начал он. «О, ты даже перекрасил шлюз!» «Вас не было две тысячи пятьсот двадцать один день, капитан. Многое успело измениться. Приветствую вас на борту, капитан!» «Да, изменилось многое. Даже голос кибермозга-громовержца стал гораздо приятнее, и сильнее». А что касается обстановки в отсеках, то тут нечего было и говорить. Все блестело и сверкало, повсюду появились новые приборы. В углу рубки два киберремонтника монтировали пульт киберпространственной связи. Рядом с креслом пилота чернел шар гравитационного компенсатора перегрузок. «Откуда это все, громовержец?» — воскликнул пораженный Стив. «Собрал, пользуясь имевшейся информацией».